Глава третья Центром города был храм Здесь хватало всего И сверкающих высотных зданий Из стекла и металла, напоминающих Архитектурные изыски оранков И уютных коттеджей, окруженных Полисадниками И общественных сооружений вроде стадионов Супермаркетов, банков и школ Во всяком случае Их вполне сходных аналогов Но храм был сердцем города Его осью и стержнем его краеугольным камнем. Все дороги здесь вели к храму, серому каменному конусу, вознесшемуся в небо на сотню-другую метров. Чем-то он напоминал Вавилонскую башню со средневековых рисунков. И крепкой основательностью своего строения, и ведущий на самый верх дорогой спирально опоясывающий конус, и какой-то едва уловимой неправильностью, незаконченностью, Ровное, почти невидимое в дневном свете пламя газовых факелов дрожало на самой вершине храма и в нишах, разбросанных по стенам. Ночью зрелище должно быть потрясающее. Мартин достал фотоаппарат, сделал несколько снимков на память, подумал и решил, что храм Шиали напоминает еще станцию ключников на Аранке. Только воплощенную не в современных, а в природных материалах. Пригорка, на котором стояла местная станция, кстати самая заурядная по архитектуре, вид открывался великолепный. На фоне синего неба исполинский серый конус в искорах факелов и солнце стояло удачно за спиной мартина, высвечивая джорг столицу шали во всей красе, а вокруг храма, паутина улиц, зелень садов, бегущие по дорогам машины, крошечные точки пешеходов, даже отсюда в их походке угадывалась характерная прыгучесть, доставшаяся шали от птичьих предков. На Мартина неспешно, солидно наползла тень. Над головой проплывала сигара грузового дирижабля. Шали не любили слишком быстрых средств передвижения. В блестящей металлической сети под дирижаблем болталась охапка бревен. Это тоже что-то напоминало какую-то древнюю фантастическую картину на тему грядущего покорения Сибири. В XX веке покорение означало не что иное, как разграбление природных ресурсов. Человек сказал Днепру и пошло-поехало. Мысленно Мартин притащил на шиале эксперта Эрнеста Полушкина, задрал тому голову, чтобы полюбовался дирижаблем, потом потыкал в сторону города, машин, храма и небоскребов и заорал также мысленно «Говоришь неразумный, теоретик хренов!» Припекало. Редкие порывы ветра сразу приносили прохладу. Все-таки в этой точке планеты сейчас была ранняя весна, но ветер налетал редко, зато солнце жарило нещадно. Дожидаясь автобуса, Мартин взмок, разделся до рубашки и упаковал куртку в рюкзак. Стал уже подумывать, не раздеться ли до пояса, но в этот момент на асфальтированной дороге, уходящей в сторону города, появился автобус, не лишённая изящества машина на шести колёсах. Кроме совершенно лишней, с точки зрения Мартина, пары колёс, автобус мало чем отличался от какого-нибудь старомодного, но симпатичного «Мерседеса» или «Фольксвагена» автобус притормозил возле мартин открылась дверь тощий шали сидящий с ногами в напоминающем насест кресле вскинул руки говоря привет тебе ты едешь привет тебе я еду ответил мартин жестовым туристическим разумеется у шали существовала звуковая речь наравне с языком жестов использующимся в сакральных и ритуальных целях но на расе шали могучий туристический язык дал сбой Нелетающие птицы не сумели освоить звуковую речь Они понимали туристический, но сами на нем не говорили Быть может, виной тому было уникальное строение голосового аппарата Быть может, причина лежала глубже В любом случае, общаться с ними приходилось на жестовом туристическом Как с теми расами, что вообще не способны говорить Мартин поднялся в автобус, огляделся Салон был пуст зато радовал разнообразием посадочных мест почти половина кресла насесты удобные для шали остальное могло послужить любой расе здесь имелись обычные кресла причем рассчитанные как на человекообразных так и на мелких и крупных гуманоидов несколько лежанок разного размера и разной твердости три ванны одну из которых, заполненную водой, прикрывала прозрачная крышка, хитрая система колец и канатов. Что за существо могло ее выбрать, Мартин не знал, разве что гигантский паук. Мартин сел в обычное человеческое кресло, автобус развернулся и неторопливо двинулся в обратный путь к городу. «Эх, если бы шали умели говорить...» Мартин непременно встал бы рядом с водителем и поболтал на разные темы, к примеру, не доводилось ли ему недавно доставлять в город человека женщину. Пустой салон и низкая скорость движения просто располагали их за душевной беседей. Но отвлекать от дороги водителя, разговаривающего руками, неразумно. Мартин удовлетворился тем, что стал смотреть в окно и вспоминать, что ему известно о Шиале. Честно говоря, за исключением птичьего происхождения, в них не было абсолютно ничего выдающегося. Техническая цивилизация, в чем-то превосходящая земную, в чем-то отстающая, умеренно воинственная, в том смысле, что на чужое не зарится, но свои права всегда готовы отстоять. Ксенофобии не страдают, помаленьку со всеми торгуют, имеют одну хиленькую колонию на заштатной планете, но путешествовать любят. Двуполые яйцекладущие последние сотню лет широко пользуются инкубаторами, хотя некоторые особи принципиально насиживают яйца по старинке. В принципе, моногамные, хотя случаются разводы, а в дни брачных игр более сильный самец имеет право оспорить в поединке любую самку. На дальнейших отношениях это никак не сказывается. Впрочем, и этому можно найти аналоги в человеческом обществе. Достаточно вспомнить хотя бы языческие праздники вроде дня Ивана Купалы. В космос изначально не лезли, вообще не любят слишком быстрых средств транспорта, но появление Врат приняли благосклонно, исключниками не конфликтуют. Существует несколько конфессий общей монотеистической религии, враждующих между собой куда более рьяно, чем с инопланетными верованиями, но немало здесь и атеистов. Политическое устройство – шесть маленьких государств, каждое с мелкими странами-сателлитами. Четко выделены три расы внутри всего вида шиали. Впрочем, антагонизма между ними нет, а на человеческий взгляд они одинаковы. Социальное устройство можно с рядом натяжек назвать государственным капитализмом. В общем, все как у людей. И почему Полушкин счел шали неразумными? И что Мартину требуется выполнить на шиали? Чему суждено быть исполненным? Когда автобус наконец-то докатился до города, Мартин уже был сыт размышлениями по горло. Он выбрался из салона, платить за проезд не пришлось, Маршрут станция Джорк Шелли сделали бесплатным, потому что по каким-то своим причинам не желали устраивать обменных пунктов за пределами города. Зато за маршрут Джорк станция они вполне прагматично взимали двойную плату.